Глава двенадцатая Однажды в СССР. Пациы валялись поверх заправленных постелей. Дел тем было нечего. У меня около дома есть другой дом, старый, поведал Славик Мухин. Он вообще заброшенный. У него стена из кирпичей прямо в землю уходит. Точняк там есть клад. Золото, наверное, или какой-нибудь пулемет. Пулемет нормально. — одобрил Тетяпкин. — А золота нафиг не надо, что с ним делать-то? Я б лучше пулемет взял. У нас все хотели этот клад найти, а никто не может стену сломать. — Блин, я умею стену ломать! — загорелся Гулька. — Я могу бомбу схимичить, я так подзорву, все кирпичи на луну улетят. — Клады опасные, — предупредил Сереж Домрачев. — Их всегда трупы охраняют. — Ты такой копаешь клад, а оттуда трупак вылезет на тебя. — Хубана! — Тогда достанешь клад. Нельзя о нем никому рассказывать, добавил Горохов. А то мельтоны сразу приедут и все себе заберут. Так по закону положено. Тебе потом дадут почетную грамоту и подтерись ею. Отцы ждали, когда их позовут, грузиться на теплоход. Ждали, как весь отряд и весь лагерь. Вчера вожатые пообещали, что погрузка начнется после завтрака, а утром Ринхал и Гарсаныч объявили, что на трамвайчике авария и надо сидеть в корпусе, пока аварию не починят. Отцы сидели. Левы с ними не было. Он заболел, и его увели в медпункт. Валерк тоже не участвовал в обсуждении проблем кладоискательства. Он без очков лежал на койке и смотрел в потолок. Отцы знали, что Валерк подрался с Лёликом и Гельбичем, поэтому морда у него побита, и он переживает. Отцы отнеслись к его неприятностям с пониманием, не смеялись, и не дразнили. Юрик Танких подсел к Валерке. «Приходи домой ко мне в гости», — пригласил он. «Будем вместе модель самолета клеить. Я вот тебе свой адрес написал». Юрик сунул Валерке в руку бумажку с адресом. Из коридора наконец-то донесся бодрый голос Ирины Михайловны. «Ребята, выходим! Вещи свои не забываем! Пора на посадку!» Все утро Ирина с Игорем по очереди бегали из корпуса на пирс, потому что на «Волге» Димон Малосолов спасал речной трамвайчик, то есть совершал подвиг. Ирина беспокоилась о Димоне, а Игорь — о трамвайчике. Игорь еще ночью вернул Димону ключи от теплохода, и Димон даже не заподозрил, что угон судна — дело рук Игоря. Трамвайчик, севший на мель, обнаружили пионеры, которые возвращались с последнего костра по берегу, а не по дороге. Пионеры доложили свистухе. Пока свистух сообразил, что к чему, уже начался рассвет, свистуха разбудила капитана Капустина. Разгневанный Капустин не смог ни в чем обвинить Димона. Димон, вот он тут, трезвый и с ключами. Судно угнали хулиганствующие элементы. А Димон с легкостью заверил капитана, что не надо вызывать из города буксир. Он сам сей же миг восстановит должностное благополучие капитана. Димона распирало счастье. У него все получилось с Ириной, и он готов был горы свернуть. Ирина сопровождала его на подвиг, утратив всякую потребность в независимости. На пирсе... Димон героически разоблачился до синих семейников, взял ключи в зубы и в размашку поплыл на трамвайчик. Ирина страшно волновалась, пока ее возлюбленный преодолевал бушующие воды, взбирался на борт, затем заводил двигатель, на реверсе рывками умело стаскивал судно смели и победно перегонял обратно к пирсу. Димона не смутило то, что он увидел на теплоходе. Бывшие пиявцы, они же хулиганствующие элементы, никуда не делись с трамвайчика. Они лишь расползлись по всему судну и лежали без сил на лавочках. У многих был жар, их трясло и тошнило. Обычные признаки похмелья. Все ясно. Эта компашка проникла на теплоход, сломала дверь салона и перепилась какой-то отравы. Кто-то с отшвартовал судно, и оно поплыло само по себе. Пинчуги попытались спасти положение, выдавили лобовое стекло в рубке и пролезли к штурвалу ха -ха, на без ключей. Не смогли завести двигатель, чтобы вернуться к пирсу. Травачков вынесло на мель, а пинчуги с горя ужрались в хлам. Капитана Капустина эту версию событий вполне устроила. Игоря тоже. Не поверила только Свистунова. Ну ладно Беклемишев, он шпана. Или не светова, она, строптивая? Но как могли затеять попойку Максима, Кирилл, спортсмены? Например, лопов или культурный Стаховский? А девочки из средних отрядов, в конце концов? Нет. Картинка не складывалась. Эти алкаши, они из списка доктора Носатова. Что ж, пускай тогда доктор с ними и возится. Смена завершалась, и надо выбросить все из головы. Свистуха отослала похмельных к доктору и предпочла ничего странного не заметить. По пути на пирс Игорь заскочил к бабе Нюре на пищеблок. Баба Нюра успела до прихода поварих привести столовую в порядок. Игорь не решился сказать правду о гибели Стратилетты. Соврал. Дескать, вампир, запертый в пищеблоке, на заре рассыпался в пыль и конец. Баба Нюра поверила. Она обняла Игоря и зарыдала. Игорь поглаживал ее по спине и думал, что страх бабы Нюры теперь закончился. а Баба Нюра свободна. А они с Валеркой нет. Когда по лагерной трансляции объявили о посадке на теплоход, Ирина поручила Игорю строить отряд на дорожке у корпуса, а сама направилась в изолятор за Маринкой Лебедевой и Левой Хлоповым, бывшими пиявцами. Пионеры с чемоданами и сумками высыпались на улицу. Валерк встал в пару с Вовкой Макеровым. Они за смену не подружились, и потому Валерка мог сейчас молчать. Один из всего отряда он повязал пионерский галстук. А еще он незаметно разорвал на клочки записку с адресом Юрика. Не нужно ему знать этот адрес, а Юрику не нужно приглашать его в свой дом. Наглый Гельбич разрушая строй, протолкался к Валерке. «Ну, что ты, Валерович, обиженно сказал он, будто Валерка был перед ним виноват. «Это все фигня!» — он протянул Валерке руку. Понятно было, что ему хочется помириться. Валерка ответил Веньке спокойным рукопожатием. «Заметано!» По отряду зашелестел шепоток. «Гельбич Лагунова избил, а теперь прощенье просит!» Гербич захлыздил! Гербич плачет, боится тюрьмы. Анастасийка даже не оглянулась на Валерку. Она и утром на завтраке ни разу на него не поглядела, и Валерка на нее тоже не смотрел. Вчера ночью он привел Анастасийку из пищеблока в корпус, уложил на свое место и ушел, чтобы не вернуться к ней никогда. Ему надо вырвать Анастасийку из сердца. Валерка чувствовал, теперь Анастасийка боится его. То, что она увидела ночью в пищеблоке, ошеломило ее, разрушило ее представление о мире. И сейчас Анастасийка напоминала Валерке избалованного котенка, которого внезапно отлупил хозяин. Отлупил жестоко и беспричинно. Котенк ничего не понимает, и прячется от того, кто раньше ласкал, Но вдруг превратился в живодера. И пускай прячется. Котенку найдется другой хозяин, хороший, а у живодера внутри все горело от боли и тоски. Мимо по аллее, оживленно гомоня, прошел третий отряд. Двигаем, скомандовал Игорь Александрович. Четвертый отряд потянулся вслед за третьим. На пирсе, наблюдая за посадкой пионеров, стояли Свистуха, физрук Руслан, старшая воспитательница и доктор Насатов. В сторонке радиотехник Сани смущенно шептался с вожатой Леночкой. Директор Колыбалов не присутствовал. Серпа Ивановича, разумеется, тоже не было, но его никто здесь и не ждал. Он же старик, ему эти проводы уже не по здоровью. Игорь подумал, что и Еронова хватится, наверное, только вечером когда тот не придет ужинать, и нигде в лагере его не найдут. Потом, скорее всего, нагрянут следователи с собаками, обшарят берег и лес, но так ничего и не отыщут. Вампир сгорел в пионерском костре до тла, а дым развеялся в небе. И странное дело о пропаже всесоюзного пенсионера в итоге сдадут в архив. Так и не разгадав, тайны, родниту у старика. Нет, печалиться некому. Внимание, Горюха, Радушно распоряжался Димон. Твоих пионеров велено на верхнюю носовую. Иришка с больными уже там. Не толкаться! Игорь уступил инициативу Димону и не вмешивался. К Игорю незаметно приблизился доктор Насатов. Все закончилось? Спросил он словно ни о чем. «Закончилось», — подтвердил Игорь. Он спустился в кормовой салон, отведенный третьему отряду. Дети галдели. Вероника втиснулась в угол, кутаясь в куртку, и прижимала к губам платок. Лицо ее было бесцветным и влажным от пота. Как и всех несчастных пьявцев. Веронику бросало из жара в холод, трясло в ознобе и выворачивало наизнанку. От чужой крови охмелье было похлеще чем от водки». Игорь присел рядом на краю Лавочки. «Ты как?» — спросил он. «Проще сдохнуть», — ответила она. Она положила свою мокрую, холодную ладонь поверх его ладони и сплела свои мокрые, холодные пальцы с его пальцами. Откуда-то сразу подскочил Саша, Плоткин. «Корзухин, ты что, не видишь, что она болеет?» — ревниво зашипел он. «Иди давай отсюда на свое место!» — Ты, Саша, сам иди на свое место, — вдруг тихо сказала Вероника. — Ты о чем? — не понял Саша. — Мое место здесь. — Где угодно. Только не здесь. — Да как не здесь-то? — праведно возмутился Саша. — Лоткин, отвяжись от нее, — Устал, пояснил Игорь. — Совсем тупой, что ли? Ты ей не нужен. Не только сейчас. А вообще, ну отвали нафиг, а. За стенкой мощно зарокотал двигатель, по бортам поползла вибрация. Игорь почувствовал под полом салона вращающуюся ось грибного вала. Теплоход содрогнулся, всей махиной отделяясь от пирса. Пацаны кучами кинулись к окнам, восхищенно разглядывая пенные завихрения волн. Судно отрабатывало прочь от берега. Свистуха, физрук, доктор, воспитательница и радиотехник сани махали трамвайчику, и с верхних палуб в ответ кричали пионеры. Капитан квакнул ревном. Прощай, пионер-лагерь. День выдался облачный и ветреный. Плоскость взъерошенной Волги стала непроницаемой сизой. Казалось, что хмурое пространство забочено чем-то своим, и люди ему безразличны. Форштевень с брызгами разваливал волны пополам. Метались и вопили чайки, но их сносило в сторону. «У кого есть свитера, наденьте!» — приказала Ирина Михайловна. Валерка встал и подошел к ограждению палубы. Ирина покосилась на него, но не запретила. Лагунов сегодня держался с каким-то ожесточенным отчуждением, потому Ирина решила с ним не связываться. Под крылом надстройки показался Игорь. Он поднялся на палубу и остановился рядом с Валеркой. Вдали, за полосой воды, тянулась зубчатая линия леса. Фигурные домики пионерлагеря уже уползли куда-то назад. «Что — Что-нибудь чувствуешь? — спросил Игорь. — Ничего. — Валерка пожал плечами. — Все как обычно. Но все было не как обычно. Оба они это знали. Игорь положил руку на тонкое и твердое плечо Валерки. — Что у тебя на душе, Валер? — Валерка помолчал. Ветер шевелил концы его красного галстука. — Я не хочу пить кровь, — сказал Валерка. — Не хочу, как Серп Иванович. Серп Иванович прозвучало так, будто Иеронов был ему дедушкой. — Я твой друг. Игорь сжал Валерке плечо, чтобы тот ощутил крепость этого обещания. Я тебя не брошу. Мы будем бороться вместе. Валерка опустил голову, словно обессилел. — Серп Иванович перестал быть стрателатом, тихо произнес он. Серп Иванович превратился в моего пиявца и выполнил мой приказ. Значит, можно перестать быть стрателатом? Надо только найти способ. «Я же говорю, я с тобой», — повторил Игорь. Он глубоко вдохнул свежесть волжского простора и подумал, что они с Валеркой справятся. «Древнее зло не может одолеть человека, если человек не уступает ему свою волю. Им с Валеркой хватит упрямства и для другой битвы. Они победят». «Победят» и проживут огромную и прекрасную жизнь. После 80-го года придет и 90-й, а после 90-го — Они увидят, как сменится тысячелетие, и все вокруг станет новым, совершенно новым. Как много еще времени у них впереди. Будет и 2001 год. И 2002 и 2010 и 2020 и там, в невообразимом 2020-м, все, что происходит сейчас, уже покажется старой доброй сказкой. И они безмятежно рассмеются, вспоминая, словно сквозь радужную мглу, как однажды жарким олимпийским летом они храбро сражались. С вампиром!